Глава шестая. Мне неоднократно доводилось летать на самые разные авиатехники В самолетах, вертолетах пару раз весело прокатился на мотодельтаплане и не совсем весело на убогом дирижабле, накачанном взрывоопасным газом. И на спине невообразимого монстра тоже путешествовал, а сейчас занимаюсь этим второй раз. И никак понять не могу, каким образом не околел в первый, Тогда ведь на мне была лишь самая легкая одежда, такую принято носить в благодатных тропиках и уж никак не в холодных широтах или на запредельных высотах. Смешно, но получается, что экватор в этом мире самая суровая область. Ну, или одна из самых суровых. Не на всем, конечно, протяжении, но в основном это так. Все дело в высотной поясности. Чем дальше от уровня моря, тем ниже температура. Какая бы жара ни стояла у подножья Гималаев, их вершины всегда утопают в снегах. В таком полете все усугублялось тем, что я непрерывно пребывал во встречном потоке ледяного воздуха, и загнувшаяся шея талашая слегка от него прикрывала, но вот именно что слегка. Несмотря на то, что сейчас на мне были обновки из-за столетних шкур, околел так, что зубы отбивали барабанную дробь. А ведь в первый раз одет был куда легче, плюс шатало целой кучей болезней. И, тем не менее, добрался живым, и даже не могу вспомнить, чтобы так смертельно мерз. Должно быть, Талашай тогда и шкур лес, чтобы обогреть меня своей магией или защитить как-то иначе. Суть его способности я не знаю. А сейчас решил, что и так сойдет, и почти не, не сходил до нужд наездников. Очередное узкое ущелье, каких тут неисчислимое множество. Талашай, руководствуясь лишь одному ему понятными соображениями, начинает пикировать, вытянув шею в струну. Теперь ничто не прикрывает меня от встречного потока, и впечатления от этого самые негативные. Еще держаться приходится за костяные выступы вдоль хребта. Несмотря на то, что выросты на теле Мунта образует что-то вроде гнезда, сидеть в нем в такие моменты страшновато. Впрочем, по дороге к стражам я, даже будучи без сознания, не выпал, так что и сейчас должен усидеть. И, кстати, зачем ему нужны эти выступы? Будь они чуть продуманнее, получилось бы что-то вроде кабины старинного аэроплана. Магии со способностью к биоинженерии добавили? Или в этих гнездах мунты катают своих птенцов? Без понятия. Мучительное пикирование завершилось, мунт перешел в горизонтальный полет. Вновь прикрыл меня изгибом шеи. Внизу тянулась лента ледника, и чуть дальше виднелось его окончание. Росыпи камней и округлая чаша незамерзшего озера. Отлично впервые увидел свободную от льда воду. Мы уже здорово снизились. Должен отметить одну странность. Не успели мы удалиться от форпоста, исследователей севера. Как резко изменилась погода. Аквамариновую синь чистейшего горного неба затянула беспросветными тучами. Время от времени с них щедро сыпался снег. Сейчас это начало превращаться в проблему из-за его влажности». Начал налипать на одежду с пугающей скоростью. Того и гляди, обледенеем, как настоящие самолеты. Холодно, очень холодно, и, по-моему, я начинаю чувствовать едва уловимый запах моря. Да нет, вряд ли, судя по температуре, еще слишком высоко. До него еще лететь и лететь. Я ошибался. Это в нормальных горах сперва видишь слабо схолмленную равнину, затем холмы становятся все выше и выше, появляются первые скалы, и так постепенно подбираешься к главным вершинам. Здесь же ничего подобного не было, как будто кто-то щелкнул огромным переключателем ландшафтов. Только что куда ни плюнь вздымались каменные пики, поверху украшенные снегом, и вдруг все изменяется в одно мгновение, и перед тобой расстилается безбрежная морская гладь. Мунт занервничал, начал вести себя неуверенно, то увеличивая высоту, то резко снижаясь. Талашай не знал, каков конечный пункт нашего маршрута и ждал дальнейших указаний. Хуже всего, что я тоже этого не знал. Первая, самая очевидная мысль — добраться до северного берега моря. Даже при ослабленном Мунте это возможно. Там Талашая можно как следует накормить и разжиться припасами, благо золота у меня более чем достаточно. Можно стаю летающих обжор обеспечить. Никогда, ни при каких условиях не стоит хвататься за первую подвернувшуюся мысль. Очень часто она не самая лучшая. Не так много времени прошло с тех пор, как меня усиленно разыскивали. И разыскивали успешно. Под конец я был на волосок от поимки. Не стоит и надеяться, что все эти люди резко поглупели. Скупка припасов подразумевает неизбежные контакты с населением, и я могу подвернуться на глаз доносчику. Да что там говорить? Трудно не заметить летающего человека. Даже в диких... В Чафанских джунглях хватает народа, риск разоблачения есть везде. А то, каким образом я ускользнул от погони, уже, возможно, вошло в местные легенды. Меня ищут повстанцы, ищут военные власти, сектанты тоже рады припомнить мне кое-что. А теперь к этому списку прибавятся тайные агенты, чьей задачей является сохранение тайны юга. Как не оправдывайся, после всего случившегося они будут уверены, что я прибыл именно оттуда». Имея за спиной оставленную в горах группу бедствующих стражей, я не могу так рисковать. Они от меня зависят, да и что там говорить, я тоже завишу от них. На севере успел набедокурить так, что меня многие рады подвесить над землей, а с такими союзниками, глядишь, и что-нибудь наладится. Но в самом-то деле, не бросать же все и не драпать с помощью верного талашая на далекий юг. где я никто и никого не знаю, а фамильный Мунт — штука заметная, и есть те, кто усиленно разыскивают его хозяина. И цели у них нехорошие. Так что первую идею я забраковал почти мгновенно, и после некоторых раздумий пришел к выводу. Нам надо подыскать укромное местечко, где мы устроим временную базу. Так, где стражи засели сейчас, категорически не устраивает, и дело уже даже не в том, что там нет припасов, а в отбитом нападении. Не исключено, что при этом враг мог каким-то образом узнать наше точное расположение, и пусть добраться туда нелегко, но возможно. Не исключено, что прямо сейчас собирается военная экспедиция на север, и на этот раз все будет куда серьезнее. Где можно устроить новую базу? Стражи понятия не имели, а я тем более, но не было у меня глубоких географических познаний. Я ведь здесь пробыл всего ничего, да и область моих интересов располагалась севернее, куда бездумно соваться нежелательно. Так что прости, Талашай, но поведать тебе о нашей конечной остановке не могу. Будем искать варианты. Где искать? Где-где? Да прямо здесь. Пролетим вдоль берега, не везде же волны бьют в отвесную скалу. Должно что-то подвернуться». Нам много места не надо. Хоть что-нибудь. Сняв с плеча винтовку, я передернул затвор, прижал приклад к плечу. — Что ты собрался делать? — поинтересовался Эльконс. — Мой единственный спутник. Я указал в сторону моря. Там у кромки прибоя сновали упитанные чайки. — Мунту надо много еды. — Твое оружие очень шумное. Убьешь одну, остальные сразу разлетятся. Толошают такая птица на один зуб. Лучше, чем ничего. Подожди. Эльконс вытянул руку раскрытой ладонью вперед, над одной из чаек заколыхалась едва заметное марево сверкнула искра электрического разряда, прошедшего через тело в мокрую гальку, до ушей донесся треск неслабого короткого замыкания. Жертва свалилась замертво, пикнуть не успев. Ближайшие птицы насторожились, но понадобилось еще четыре миниатюрных молнии, прежде чем до остальных дошел простой факт — их убивают. Проводив их взглядом, я констатировал. — Все равно улетели. — Да, но вместо одной нам досталось пять. Выгода. — Ага, выгода, несомненно. Но толошаю этого тоже мало. — Знаю. Да, только раз, по несколько раз в день проклинал его за неуемную прожорливость. — Леон, это хорошее место, просторное. С сомнением обернувшись, я поднял взгляд к затянутым тучами небесам, откуда через каждые несколько минут обрушивался кратковременный дождь, пожал плечами. «Ничем не лучше других скала, под ней завал из валунов. Пляжа, считай, нет?» «Как нет? А мы на чем стоим? Это пляж из гальки, крупной гальки». — Не хочу тебя разочаровывать, но это всего лишь полоса отлива. Вода скоро поднимется, и все затопит. Приливы тут, конечно, не такие, как в океане, но все равно волны будут плескаться как раз возле волн тех валунов Сам посмотри, на их поверхности приросли раковины, они не могут долго на суше оставаться. — Да, ты прав. Места остается мало, но и нас не так много. Разместимся, не страшно. Но Талашай не сможет перевести всех. — Ему надо очень много еды, и нам она тоже нужна. Здесь ее не найти. Я указал на море. В воде ее полно, тут много дельфинов, есть акулы и другие крупные рыбы. Даже киты часто заплывают из океана, но я понятия не имею, как их можно добыть. Ты сможешь сделать с ними то же, что и с чайками?» Эльконс покачал головой. «Вряд ли, мне надо видеть цель, но здесь я ничего не вижу, и водная среда не мое». — Глубины тут хорошие, мелочи рыбные много. Надо подождать, должны подойти. Я плавал по этому морю, дельфины нас преследовали почти все время. — Хорошо, подождем. — Гляди, чайки возвращаются. — Не спеши, дай время. Убьешь одно, остальные не сядут. Сам же учил. Да — Дожду, я, жду. — А в воздухе не можешь их доставать? — Нет, ли он так не могу. Мне нужна земля под целью. Молния сама находит к ней дорогу. Не уверен, что убью чайку, если она просто-напросто усядется на толстую сухую доску. Точнее, убить смогу, но потребуется лишь затраты энергии. Сильные маги могут управлять электричеством так, как мне не снилось, но такие секреты дома чужим не выдают, вот и я не знаю. Ты из тех, кто ребенком попал к стражам? У нас почти все маги были взяты детьми, одаренные вроде датль, краса, большая редкость. «Так он не был ребенком, когда к вам попал?» «Он маг в третьем поколении. Его дед был великим магом, отец магом. Да, только раз. Я был особо силен, но все равно одарен. Такая семья — великая редкость. Даже два поколения нечасто встретишь, а уж целых три. Ты говорил, что он не страдал?» «Да, он умер мгновенно. Это хорошо». Мы все любили этого чудака, он пришел к нам взрослым по убеждению, и мы не смогли его принять. А мне он говорил, что был стражем, да и с вами сюда ушел. Не совсем так, если бы мы его приняли, пришлось бы враждовать с его домом, очень сильным домом, а у нас и без них врагов хватало. Он и даже не просто маг, а маг в третьем поколении — это такая редкость, что ни один дом от подобного не откажется просто так. Хотя бы изучать на нем преемственность магического дара — вопрос совершенно неизученный. Мы не могли им предложить равноценный обмен, а принятие взрослого мага — это нарушение всех правил. Но в итоге он все равно попал к вам. Да, раз помог нам спастись. После такого разве можно ему было отказать. Но он не прошел через посвящение в Великом Зале, поэтому с самого начала называл себя отрекшимся стражем Канона. Такие у нас были во времена одного из расколов. Очень давно, когда еще было чему раскалываться, хватало сил. Отрекшиеся позже воссоединились с теми, кто остался, но все равно какое-то время существовали отдельно. Если бы не Датлькрас, мы бы ни за что не добрались до форпоста». Точнее, если бы не его талашай. Они были неразделимы. Я до сих пор удивляюсь тому, что его мунт тебя признал. Леон, ты что делаешь? Раздеваюсь. Я грязный, как шелудивая собака. Уже не помню, когда мылся последний раз. А тут целое море воды. Слишком холодно. А ты ее потрогай, она теплая. С гор лавиной спускается ледяной воздух, оттого и воздух прохладный. Но море ему не остудить. Здесь же экватор в двух шагах. Да тут можно не забредать в море. Дождь сам тебя быстро вымоет. Он уже достал. Радуйся, с погодой нам еще повезло. Почему? Жаркий экватор, море и Бурийский океан. Откуда испаряются огромные массы воды и холодные горы, которые стеной поднимаются на пути туч? Дожди здесь, бывает, льют по несколько дней без малейшего перерыва. И туманы постоянные. Солнечный свет. Можно дожидаться месяцами, не дождешься. Оглянись вокруг. Дождь иногда прекращается, а тумана вообще нет. Чудная погодка, самое время искупаться. Если откровенно вода оказалась не такой уж и теплой, должно быть, про мизерные возможности ледяного воздуха, что спускается с гор, я слегка погорячился. Слишком уж резкая граница между ними и морем, доводилось слышать разговоры, что здесь иногда чуть ли не айсберги можно встретить, обломки ледников, падающих в волны с высоченных уступов. Мне такие истории казались неправдоподобными, но это до тех пор, пока сам здесь не оказался. Да тут можно поверить во все, что угодно. В форпосте с гигиеной все было просто. Есть снег на улице, можешь им обтираться, пока не околишь. Женщины иногда позволяли себе немного растопленного льда, А мужчинам приходилось о таком только мечтать. Слишком мало дров, чтобы тратить их на разогрев воды. Да и посуды кот наплакал, и большей частью неподходящие. Видно, что народ убегал в большой спешке, времени на серьезную подготовку к такому непростому походу не оставалось. В общем, сейчас не тот случай, чтобы слезно жаловаться на морскую прохладу. Гораздо хуже, что песка нет, все же простейший заменитель мыла». Галечные пляжи я видел самые разные, и этот был один из самых худших, этой галькой-то можно назвать лишь в отдельных местах, в основном валуны самых разных размеров, те, что с лошадиную голову еще не самые большие. Кое-как, оттерев мелкими камешками почти все, куда смог дотянуться, поплыл прочь от берега. Маски у меня не было, но вода здесь такая прозрачная, что и без нее дно можно рассматривать за несколько метров, пусть и смутно. Но долго им любоваться не пришлось. Несколько взмахов рук, и оно мгновенно пропало из виду. Похоже, под водой здесь проходит приличный уступ, и его не так далеко, что его не разглядеть. Набрал в грудь воздух и нырнул, заворачивая под водой назад. А вот и кромка того самого уступа. Монолитная скала, покрытая пятнами скудных нитчатых водорослей. А это что такое? Еще и еще на камнях пристроилась колония чернобоких мидий. Не любитель морепродуктов, но скудная диета последних дней сказалась. Рот моментально наполнился слюной, вспомнились устрицы с лимонным соком. Ракушки крепко сидят, но против оголодавшего вора двух миров они ничто. Все равно моими будут. А это у нас кто такой? Конкурент — здоровенный краб с толстенными угрожающего вида клешнями. Устроился среди черных раковин, копается в содержимом одной, чей панцирь уже успел сокрушить. Оценив его габариты и пугающий вид, я решил, что не стоит терять пальцы ради удовольствия попробовать на вкус местных ракообразных. Так что пришлось отплыть в сторонку. Краб же меня презирал настолько, что не только не сдвинулся с места, но даже не посмотрел. — Ничего, деликатес, членистоногие, я до тебя еще доберусь. — Эльконс, ты ничего не имеешь против моллюсков? — Я ли он не то чтобы не против? — Я почему-то все больше и больше думаю о тех кровососах. Может, они не настолько ядовитые, или их можно как-нибудь приготовить, чтобы не отравиться? — Извини, что поначалу был против твоей идеи. Они точно не люди, значит, можно считать, что ничем не отличаются от, допустим, барашка. — Забудь уже о них, каннибал! Талашай даже костей тебе не оставил. Вообще-то это была шутка. Я тоже не всерьез. Моллюски — это здорово, их там много. Много, но вряд ли получится накормить эту бездонную утробу. Я кивнул в сторону Талашая. Мунт и не думал сворачиваться в клубок глубокой спячки. Пристроившись на валуне, он периодически расправлял крылья, подставляя их прокладному ветерку, но большую часть времени вообще не шевелился, если не считать ритмичных поворотов головы. Следил за нами в оба, стараясь не упустить момент убиения очередной чайки. Сам же даже не предпринимал попыток охотиться за ними. Видимо, считал, что преследование такой мелочи для ужасного монстра далеких южных болот — слишком унизительное занятие. — Чаек здесь много, — заметил Эльконс. — Они не такие уж тупые, быстро поймут, что этот берег не слишком полезен для здоровья. Талашай хорошо наелся теми кровососами. Чайки его немного подкрепят. Он легко осилит дорогу к форпосту и назад. Ты о чем? Я видел дельфинов, но они слишком далеко от берега. Можно попробовать, конечно, убить и там, но как их потом сюда тащить? Может, Талашай сумеет? А если туши будут тонуть? А если появятся акулы? Есть способ проще и надежнее. Какой? Привези сюда литейгису С ней все получится легко. — Почему? — она попросит дельфинов подходить ближе. — И они ее послушаются? Она умеет просить так, что ее слушаются. — Может, она попросит талашая слушаться ее, а не меня? Очень уж холодно летать туда-сюда, пока всех не перевезу. Извини он, я выразился не совсем точно. Ее слушаются почти все. Мунт слушаться не будет. Точнее, в чем-то будет, но не до такой степени. Она, допустим, скорее всего, сможет заставить его перевернуться в воздухе, чтобы сбросить седока, и то не уверен, у мунтов слишком высокое сопротивление, может не справиться. — Кстати, Талашай, похоже, не первый мунт здесь. — О чем ты говоришь? — Ходят слухи о летающих людях. Я даже встречал очевидца, который был на корабле, над которым пролетел садник, на ком-то вроде мунта, и я этому человеку верю. Мунт и большая редкость. Есть другие летающие животные, и гораздо проще приручать, а некоторые даже разводятся в неволе, пусть и плохо, но мунт лучший, самый выносливый, сильный, защищенный, неприхотливый, предан хозяину абсолютно. У нас поначалу были другие, но все они остались далеко в горах не выдержали. Только Талашай осилит весь путь, без него мы бы ни за что не дошли до форпоста». Ну, может, это и был не мунт. К сожалению, не догадался попросить описать животное до мелочей. А теперь и не попросишь, тот человек уже мертв. Убил его тот же генерал, который убил дата. Точнее, отдал приказ. Тут еще мерзавец. Да нет, просто тут к смерти относится легкомысленно. Считает ее лучшим инструментом. Грул не хуже и не лучше других. У нас тоже некоторые так считают. Ну да, иначе вас бы здесь не было. — Твоя правда. Никогда не слышал, чтобы кто-то перелетел через горы. Мы первые. Хотя все я знать не могу, да и не интересовался таким. Это было не в горах. Там, на западе, есть проход, куда течение уносит воды океана. Очень тяжелое место для кораблей, они его избегают. Много рифов, сплошные отвесные скалы по берегам без единой бухты, непредсказуемые ветра и почти все время держится густой туман. Вот там и видели летающего человека». «Я понял, о чем ты говоришь. Этот океан там не заканчивается, он идет дальше, на самый юг, до полярных гор, что остались на месте вершины мира. Воды, разгоняемые по кругу шустрой Яри, там замедляют свой бег, разбегаются ручейками по мелким морям и глубоким фьордам, чтобы потом, пройдя через их сито и остудиться, вновь воссоединиться». и на другой стороне их поток движется уже назад, к экватору. Там есть второй проход, по нему они уходят куда-то на север. — Что-то такое северяне мне рассказывали. Они тоже это предполагают. — Они не знают, как выглядит этот мир. — Откуда им знать? — Но мы же знаем. — Вы маги, а у них магов нет. — Не представляю, как они без них живут. — Нормально живут. — Да. Вот не будь у нас магов. Как бы ты сейчас добывал чайк? — Стрелял. А заряды к твоему оружию, и что дальше? Как добыть дельфина? — Понимаешь, Эльконс, мне не нужны ни чаки, ни дельфины. Они нужны Талашаю. А он магическое создание. То есть, не будь магии, не было бы и его, а себя бы я здесь спокойно прокормил. Тех же мидий можно без труда набрать на десяток человек, плюс мелкая рыба в лужах после отлива, плюс те же крабы не пропал бы, не сомневайся. Я не пропаду, и другие тоже не пропадут. И заметь, это безо всякой магии. Я тебя понял, но все равно не могу представить жизнеспособное общество, где обходится безо всякой магии. Вы ведь даже не знаете, как выглядит наш мир. У вас нет памяти. Смешно. Без этого можно спокойно прожить. Можно, но это глупая жизнь. Скоро ты сам увидишь, как здесь все устроено, убедишься, что еще как жизнеспособно. Ты думаешь, что нам стоит прийти к северным людям? Другого выхода нет. Или ты мечтаешь прожить здесь остаток дней, питаясь мидиями и наваристым супом из дохлых медуз? Ты забыл упомянуть дождь. Мне он очень не нравится. Тут даже на камнях плесень растет, и ни одной сухой деревяшки не найти. Хорошо. Мидии, медузы и дождь. Тебе это сильно нравится, и... или ты готов сменить обстановку. Тогда придется находить общий язык с местными... «Эти люди убили Даатль-Краса?» «Не обобщай. Большая часть северян понятия не имеет, кто такой Даатль-Крас и ему подобные. О вашем существовании знают единицы и еще меньше тех, кто посвящен в мелкие детали. А все не знает никто. Положение ваше не из тех, чтобы носом вертеть. Понадобится, будете в припрыжку искать общий язык даже с этими посвященными. Вы здесь в такой печальной ситуации, что покажись сейчас корабль нам придется прятаться». Стоит тем, кто этим занимается, пронюхать о том, что на этом берегу высадились южане, они здесь камня на камне не оставят. Уж поверь, и безо всякой магии средств у них более чем достаточно. — И часто здесь появляются корабли, — насторожился Сильконс. «Что?» «А, ты об этом?» «Не волнуйся, эти воды слишком опасны для судоходства. К тому же берег бесплоден. Тут ни деревень, ни портов морякам нет смысла сюда заглядывать. Разве что, случайно кого-нибудь занесет, но риск на таких нарваться невелик?» «Так ты привезешь Литейгису?» «Сюда придется перевезти всех, так что не имей ничего против того, чтобы она была первой. К тому же женщина весит немного, можно взять еще кого-нибудь. Учти, что Литейгиса весит много». Она у нас совсем не крошка. Я помню, можно взять ее и Кайру. так как раз крошка. Кайра нужнее там, возле больных. Да, ты прав. Она тебе нравится? Разве она, может, кому-то не нравится? Ну, не в моем вкусе. Я вообще-то пухликих люблю. И чтобы обязательно глупые. Хорошо, если с губками бантиком улыбались почаще. Да уж со вкусом тебе крупно повезло. Почему? — Скоро ты окажешься там, где пухлые чуть ли не все. — Шутишь? Да — Какие шутки? Я поначалу чуть волком не выл, глядя на это мясное изобилие. Ничего стоящего. С моей точки зрения ничего стоящего. — Тогда, получается, на севере не так уж и плохо. А глупышек там много? — Да через одну, если не чаще. И губки бантиком. — Рай!